Вместе с Василием каторгу отбывал. Когда семён поздоровался с дядей Гришей, снова заговорил Андрей Григорьевич. Он кивнул головой в сторону дяди Гриши и сказал, — Вот зашел парень не побрезговал. — Ну, зачем такие слова? — пожал плечами дяди Гриша. — Нет, спасибо тебе, Григорий Александрович, спасибо. Уважил, крепко нас уважил. Возьми ты меня. Кто я таков есть? Казак, слуга царя. Я ему семь лет служил, и два сына моих служили.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 Пригодится ваша грамота при хорошей жизни? Разговор затянулся далеко за полночь. О многом спрашивали улыбины и семён дядю Гришу. Многое просказал он им. От него узнали они о вековечной народной борьбе с царями, боярами, с помещиками и капиталистами. Особенно удивил он хозяев, развернув перед ними историю их собственного сословия. Никак не думали они, что повелось казачество от уходивших на поиски счастья и вольной жизни крепостных мужиков.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 Девяносто лет с лишним прожил. Когда я в Мунгаловске переехал, тут его еще многие старики помнили. Да и у моего тестя-покойника прадед Сяяку был. Рваный Ноздрёй его звали. Был он, говорят, заклеймён чтобы убежать не мог. Ночевать дядя Гриша остался у улыбиных Постелили в горнице на полу. Андрей Григорьевич хотел уступить ему свою кровать, но он наотрез отказался. Когда Роман стал тушить лампу в горнице, дядя Гриша приподнялся на своей постели и спросил его.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 Возвращаясь оттуда, заехал он в Орловскую, где ему нужно было уплатить подушную подать. В станичном правлении поразила его перемена, происшедшая с писарями. Раньше это испытанные краснорожие, как на подбор служайки, всегда щеголяли в казачьей форме. Они носили ослепительно желтые лампасы на синих штанах, аккуратно подогнанные погоны и фуражки с кокардами на колышах. Теперь же вырядились так, что походили не то на приказчиков, не то на захудалых чиновников уездной управы. Семен даже руками развел, когда увидел на старшем писаре басееве вместо форменной тужурки — пиджак и вместо фуражки табачного цвета — шляпу. — Что это ты, Масеев, с собой наделал? — спросил он, усмехаясь. — Прежде на генерала походил, а теперь на какого-то хлыща смахиваешь. Только не хватает, что штанов на выпуск. Масеев что-то злобно буркнул в ответ и, схватив какую-то папку, ушел в кабинет станичного казначея. Ответил Семену носатый с огненно-рыжими волосами писарь Фалей Пушкарев. Не казаки больше, семёна граждане. С каких это пор? Да вот уж третий день. Состоялся, брат, в чете съезд трудящихся за Байкальской области. Кто был на этом съезде и кто посылал туда делегатов, не знаем, а только съезд постановил упразднить казачьи звания и уравнять казаков со всеми прочими. Так что скоро у нас вместо станичного будет волосное управление. — Вот это да! — крякнул от удовольствия семён — Тот-то и позвал вас шкуру менять. Ржешь, а не знаешь, чем это пахнет. А чем бы ни пахло, а беды от этого нашему врату не будет. Для бедноты это как гора с плеч. Вот если бы еще постановили подать и не платить, совсем бы здорово было. — И вишь ты чего захотел? — процедил сквозь зубы Пушкарев. — Теперь, раз ты, мужик, втрое больше платить станешь. Привилегии-то кончились, а без мужицких грошей никакая власть не проживет. Заплатив подать, семён поехал домой по дороге на перевале у кладбища повстречался с Елисеем Каргиным. Каргин, выреженный в свою атаманскую форму, спешил зачем-то в станицу верхом нагревастом с мохнатыми бабками коне. — Здравствуй, господин атаман! — останавливая своего коня, поклонился семён Каргину, тая в глазах ехидную усмешку Здорово, здорово, приискатель! — без прежнего дружелюбия ответил тот. — Что ж ты это, в погонах и лампасах? Атаманство твое, кажется, кончилось. Снимать надо эти отличия. — С какой то стати? — Ну, какой ты теперь? Ты теперь не казака а сиволапый. — Ну, это ты брось. Был казаком, и казаком помру. — Нет, теперь, ежели помрешь, так мужиком. И семён наблюдая, как меняется Коргин в лице, рассказал ему о слышанном в станице. Коргин выслушал и затрясся от бешенства. — Без нас это решили, без казаков. А мы казацкого звания лишаться не желаем. Потребуем, чтобы новый съезд собрали. — — И не из кого-нибудь, а из коренных станишников. Ты вот, я вижу, рад, а мне и другим — это нож в печенке. И таких-то нас больше. — Нет, парень, немного таких закоренелых, как ты найдется. Не удержитесь вы за свое казачество, раз старому конец приходит. Басы да голые с радостью от него отрекутся. И вас заставят. — Не заставят. Посмотрим, что еще фронтовики скажут. Никогда они не согласятся на это. — Вот вернутся и наведут расправу над изменниками. — Поживем увидим, — сказал семён и, не прощаясь, поехал прочь. — Сволочь! — прошипел ему вдогонку Каргин. С ожесточением ударив на гайкой коня, поскакал он в станицу. Приведенная Семеном новости резко разделила мунгаловцев на два лагеря. Старики и богатые казаки почти поголовно стояли за казачество и люто злобствовали на тех, кто, не спросившись их, отказался от казачьего звания. Но беднота встретила это известие без всякого огорчения. — Давно пора, — говорили они, — Казачество нам лишнее ермо на шее, проживем и без него. Продолжалось это недолго. Вскоре после Пасхи заявилась мунгаловская делегация от крестьян деревни Мостовки. Делегацию возглавляли рослый старик с доходившей до пояса белой, как лебединое крыло, бородой, и однорукий солдат-инвалид с двумя георгиевскими крестами на поношенной гимнастёрке. По их просьбе собрались мунгаловцы на сходку, самую многолюдную за все время существования поселка. Пришли на нее даже такие дряхлые старики, как Андрей Григорьевич. Все догадывались, что приехали московцы неспроста. Первым на сходке выступил белобородый московский старик. не спеша ласковым стариковским голосом сообщил он собравшимся. «Приехали мы к вам, соседи, с большим делом. Надо бы и разрешить его по-соседски. Сами вы знаете, какая у нас теснота. Теленка и того некуда выпустить». Сдавили нас со всех сторон казачьи покосы и пашни. Живем мы от этого не в пример вам худо. При старом-то царском прижиме мирились мы с этим, хоть и плакали. А теперь больше терпеть оно ни к чему. От своего казацкого звания, дай вам бог здоровья, вы отказались и порешили быть такими же крестьянами, как и мы. От казачества мы не отказывались. «Это нас без нас оженили», — перебил его хриплым басом Платон Волокитин, и многие поддержали его. Старик дал им волю накричаться и все так же неторопливо досказал, зачем пожаловала делегация. — Приехали мы к вам, граждане, с покорнейшей просьбой. Просим у вас поделиться с нами землей. Все, что было у вас за Эльдиканским хребтом, пусть уже будет теперь нашим. Хлебушка-то еще посеете нынче, раз у вас там пары заготовлены, а вот траву в хавроне разрешите уж нам скосить. — Вишь, ты чего захотел, мужицкая морда, а этого не видал? — — заорал Иннокентий Кустов, поднося к стариковскому носу узловатый кулак. И следом за Иннокентием набросились на мостовцев с насмешками и руганью все, кому было не лень. Даже беднота, которая никогда не косила сена в паде Хавроньи, не хотела слышать о том, чтобы лишиться ее. Свои сенокосные наделы там продавала она не без выгоды тем же мостовцам. «Вот как значит, вы понимаете, равноправие это!» — закричал тогда молчавший до этого солдат-инвалид. «Не хотите добром, так силой заставим отдать нам лишнюю землю? Вас в России горсть, а крестьян целый ворох!» Кишка тонка, силы то взять! Снова загорланили мунгаловцы, стиснув со всех сторон делегатов. «Не пробовали наших нагает? так попробуйте! Жаловаться мы на вас не поедем, а сами расправу наведем!» «Убирайся-ка Жорнов, пока я тебя не тюкнул!» — замахнулся на инвалида огромным кулачищем Платон Волокитин. — А этого не нюхал, — проворно выхватил солдат из кармана своих суконных штанов бутылочную гранату. — Только пошевели меня. — Так я тебе и всю вашу сходку в рай отправлю. Платон и другие наседавшие на мостовцев казаки испуганно отпрянули стороны. — Прочь с дороги, старорежимцы проклятые! — рявкнул тогда солдат, настоявший в дверях казаков, и скомандовал своим. — Пошли отсюда, деды. — У этих сволочей зимой снегу не выпросишь, а вы хотели, чтобы они вам землю отдали? — сбоем боем мы у них ее возьмем из горла вырвем!» Когда делегаты благополучно выбрались со сходки и уехали, Каргин сказал мунгаловцам. «Вот оно, братцы, что значит казачьего звания-то лишиться. А ведь это еще только начало. Сегодня у нас еще просят землю-то, а завтра силком отберут, если не постоим за себя. В Чите решали без нас какие-то подставные станичники а мы должны заявить здесь в один голос, что мы за казачество, за наши завоеванные отцами и дедами права и привилегии. И после его выступления сходка почти единодушно вынесла постановление о том, что мунгаловцы требуют восстановления казачьего звания, требуют созвать в чете новый, более правомочный съезд из представителей всех станиц и казаков-фронтовиков, чтобы пересмотреть вопрос о казачестве. То, что происходило в те дни в Мунгаловском, происходило по всей Орловской станице, по всему Забайкалью. Казачьи сходки под влиянием кулацкой верхушки и реакционного офицерства вносили сотни постановлений, протестующих против решения областного съезда трудящихся. И в августе в Чите состоялся казачий съезд, в котором участвовали и прибывшие на него тайком от своих полковых комитетов казачьи офицеры Западного и Кавказского фронтов.